Глава 22. Тобиас. Тим подготавливает их трейлер на ночь, настояв, что спать они будут в нем. И причина тому — разыгравшаяся сегодня драма. Помогаю ему разбить лагерь, пока Сесилия занята матерью, убегаю проверять оба телефона. Ос установил личность, следившего за нами ублюдка, и по моему приказу копается в его прошлом. Тайлер исполнил мою просьбу обеспечить защиту с воздуха и предполагаемый срок прибытия подкрепления — полчаса. А начальник пойманного мной идиота приказал тому продолжать наблюдение и не забывать докладывать. Сняв напряжение под душем, весь оставшийся день довольствуюсь выгодным временем, намереваясь выяснить, какие у Антуана мотивы и намерения. Я должен буду разумно воспользоваться этим временем, чтобы добиться прогресса в отношениях с Сесилией и собираюсь провернуть это сразу же, как уедут неожиданные гости. После ужина мы собираемся вокруг импровизированного костра, который нам с Тимом удалось собрать возле их домика на колесах. Я, Сесилия и Диана пьем вино, а Тим держит бутылку пива из запасов в его холодильнике. Мы все уже немного под шофе, когда заговаривает Диана, неминуемо положив конец всем достигнутым за день успехам. «Вы ни словом не обмолвились про Доминика?» Она переводит взгляд Сесилии на меня и спрашивает. «Где он сейчас?» Замираю с бокалом мурта, а у Сесилии вытягивается лицо, и она вопросительно на меня смотрит. «Нам ни разу не приходилось отвечать на этот вопрос вместе» и как бы я ни старался, ответ понятен по нашим лицам. Диана смотрит на нас, и в ее глазах появляется страх. «Пожалуйста, скажите, что с ним все хорошо», — молит она, и Тим сжимает ее руку. «Он умер шесть лет назад». Одновременно отвечаем с Сесилией. «Думаю, пришло время узнать вам правду». Сесилия смотрит на меня, и я заканчиваю. Всю правду. «Тобиас». «Пора». Мягко настаиваю я и смотрю на костер. «Тобиас!» — зовет меня Сесилия, и я перевожу взгляд на нее. Она молча смотрит на меня, а ее темно-русые волосы в свете огня переливаются красным. «Пора!» Через несколько напряженных секунд Сесилия угрюмо кивает. И следующие несколько часов мы по очереди рассказываем о прошлом. Я рассказываю большую половину своей истории, все, что пережил, когда оказался в Вирджинии, пользуясь возможностью наладить отношения с Сесилией. Я не упоминаю о своей истории с Антуаном, о тайне, которую хранил 20 лет. Пока мы с Сесилией вспоминаем подробности нашего совместного прошлого, взгляд Дианы мечется между нами, а Тимати время от времени задает вопрос или восклицает «Охренеть!». В какой-то момент правды становится слишком много, что приводит Диану в ужас, и ее охватывают эмоции, особенно когда мы делимся событиями ночи, когда умер Доминик, и ее последствиями. К счастью, ей хватает выдержки, чтобы пережить воспоминания Сесилии о возвращении в Трипл-Фоллс, которое привело меня сюда три недели назад. «А теперь?» — Диана смотрит на меня и хрипло спрашивает. «Как вы поступите?» «Оставлю это на усмотрение вашей дочери», — честно отвечаю я. «Ей решать». От страха Сесилию пробирает дрожь. Она глотает подступивший к горлу ком и отказывается отвечать на вопрос матери. Она уязвима и выжита, как лимон, поскольку весь день разбиралась с нашим прошлым и впервые поведала свою историю полностью. Самое печальное то, что мне еще многое предстоит рассказать. В сущности, я совсем не волнуюсь из-за того, что на тайны братства или наши секреты прольется свет. Диана заботилась о нас с самого детства. Зная это, я чувствую себя в безопасности, да и ей лучше знать правду о реальности, в которой мы живем». «Такой жизни ты хочешь?» — спрашивает она у Сесилии. «Даже после всего, что случилось, разве это не опасно?» «Он опасен», — хочет она сказать, но я не смею ее винить. «Это мое решение, и я его уже приняла». Диана несколько секунд кусает губы, а потом переводит взгляд на меня. Тимати прочищает горло. «Мужик, я в восторге, правда. Это поразительная история!» Он качает головой и смотрит на меня. «Я восхищен тем, что ты учился в одной школе с президентом и все это спланировал», — делает глоток пива. «Охренеть, как круто!» Трудностей было немало. «Этого я и сама не знала», — говорит Сесилия, в ее голосе слышны обида и подспудный гнев. «Ты не знаешь много деталей», — тихо признаюсь я, зная, что еще за это получу. «Да, не знаю», — соглашается она, и в ее голосе появляются гневные нотки. «Спрашивай, о чем хочешь». Напоминаю я ей, сколько раз за последние несколько недель пытался ей раскрыться. Ее глаза вспыхивают, а потом она отводит взгляд в сторону. «Если это только не...» — кротко говорит Диана. «Это не выдумка, да, Тобиас?» «Нет, я допиваю вино. Не выдумка». Диана поворачивается к Сесилии и безучастно смотрит на огонь. «Что? Не надо, мам, ладно?» — вздыхает она. «Просто не надо. Ничего не могу с собой поделать. «Что ж, тебе придется мне довериться. Теперь не тебе меня защищать». «Это чушь, ребенок. Я всегда буду твоей мамой». «Дело не в этом, и ты это знаешь». Сесилия встает и смотрит на меня. «Я устала. Уже поздно». Она обходит костер, чтобы поцеловать мать в щеку, а потом треплет Тима по плечу. «Мы можем продолжить разговор завтра». Диана кивает, почти не обратив внимания на дочь. И я вмешиваюсь, пытаясь ее успокоить. Нас ощущают девять человек, наблюдая за домом. Двое постоянно охраняют Сесилию. Некоторые прочесывают улицы в поисках любых возможных угроз. Прямо сейчас два дрона сканируют каждый квадратный метр этой земли и смежной. «Господи Боже!» — вздыхает Диана. «Здесь вам ничто не угрожает. Но если вам будет спокойнее уехать, я пойму. Я кусаю губу, страшась следующего своего признания». А когда вы приедете домой, я попрошу представиться двух воронов, которые присматривали за вами последние два года. Они обе резко поворачивают головы ко мне, и я пожимаю плечами. Извините, это было необходимо. В глазах Дианы читается шок в перемешку с восхищением. Ты все это время защищал меня? Я обещал Роману, что буду защищать его дочь. А значит и вас. У меня есть веские причины тоже быть заинтересованным в вашем благополучии. Диана смотрит на меня. «Познакомившись с тобой, я сразу поняла, что ты особенный. Но ты превзошел все ожидания. Это первая ее шутка за день, и я рад ее слышать. Я буду защищать ее всем своим естеством. Получается, Сесилия сделает то же самое ради тебя. Кстати, этот ген крутости ей достался от меня». Еще одна улыбка, еще одна шутка, и я убежден, что в этом замешано вино. «Безусловно». «Тобиас». Без. Снова начинает она, и ее взгляд заметно смягчается. «Больше никаких слез и извинений, Диана. Хорошо?» Она кивает. «Попробую. Спокойной ночи». Они хором желают мне спокойной ночи, и я захожу в темный дом, где свет горит только в спальне. Понятия не имею, что меня ждет, но, проходя через гостиную, немного замедляю шаг. «Какого хрена, Кинг? Будь мужиком!» Быстро направившись в спальню, Вижу, что Сесилия смотрит на одеяло так, словно оно ее приворожило. Обхватываю ее руками за талию и прижимаюсь сзади. Я знаю, что хватанул лишнего. Она вырывается из моих объятий и накидывается с упреками, меча глазами молнии. — Что? Твое знакомство с моей матерью — одна из тысячи недомолвок, о которых ты случайно забыл упомянуть. Или как насчет этой? Знаешь, я идейный вдохновитель тайного сообщества народных мстителей, и президент тоже является его участником. Я не... У тебя было несколько месяцев, чтобы сообщить мне об этом, когда мы были вместе. Ну, в те месяцы меньше всего я хотел говорить с тобой о чертовом клубе, ведь мог провести с тобой всего несколько украденных часов. До нашей встречи вся моя жизнь состояла из работы. С тобой я стал эгоистом. Это я уже говорил. Я признался в этом и попросил прощения, но тогда, в те годы с тобой, я был просто собой, Тобиасом, обычным мужчиной, влюбленным в женщину и свободу, которую мне даровала эта любовь. Я вздыхаю. Я не мог рисковать, рассказывая тебе о Престоне, Сесилии. Я и без того вручил тебе свою жизнь, и отношения между нами не имели статуса вплоть до того дня, когда мы не потерпели крах. «Престон», — хмыкает она, — «даже так ты до сих пор ничего не понял?» «Тайны и недомолвки разлучили нас в прошлом и сделают это снова!» Всей своей позой Сесилия выражает ярость, а я пытаюсь предотвратить беду, прежде чем она случится. Я этого не допущу. «Ойли! Я пытаюсь, Сесилия, охренеть, как пытаюсь!» Стянув толстовку, провожу рукой по волосам и, схватившись за воротник футболки, откидываю ее в сторону. Сесилия тут же опускает взгляд в пол, уничтожив все мои надежды на возобновление близости которая начала зарождаться между нами сегодня утром. Искушаемый желанием пробить стену из гипсокартона, сжимаю кулак, чувствуя, как готова выплеснуться наружу разочарования. «То, что ты сегодня сделал ради моей матери, — тихо говорит Сесилия, — было неописуемо, так бескорыстно. Один из самых невероятных поступков, с которыми я сталкивалась, и оттого люблю тебя только сильнее. Делаю шаг вперед». И она вскидывает голову, смотря на меня уничижительным взглядом. «Но ты все испортил. Испортил, потому что вел себя, как мудак, каким и был всегда». «Будучи честным?» Шагнув вперед, жаждущий ссоры, вторгаюсь в ее пространство. Потому что сейчас она ведет борьбу со своими чувствами, и они побеждают. А для меня важнее они, чем причина их появления. «Ты все испортил, держа меня в неведении». «Да если бы я знала даже половину, то лучше бы тебя понимала, ты чертов придурок!» «Ты и так меня понимаешь. Ты видела, что творится у меня в душе. Была там, куда я никого не впускал. Может и так. Но то, что ты считаешь мелочью, для меня жизненно важно, Тобиас!» «У тебя что, скоро месячный?» «Что?» «Ничего. Говори потише, на улице твои родители». В голове начинает пульсировать. «Добро пожаловать в безмятежную семейную жизнь, Тобиас!» но я слышу не свой голос, а голос Шона. «Мне не хватило времени». И снова отговорки вместо доводов. Сесилия качает головой и фыркает. «Неужели ты ни разу в жизни не ляпнул лишнего? Никогда». «Пару раз, но только во время ссор с тобой. И тебе прекрасно известно, я приучил себя этого никогда не делать. Так что ты должна знать». «О, я знаю. Уж поверь, глупый французский дикарь». Прикусив губу, отвожу глаза. «Не смей надо мной смеяться. Тут нет ни черта смешного. В этом-то и причина, Тобиас. Вот почему у нас появляется куча проблем. Из-за твоей долбаной скрытности». Она бьет себя рукой в грудь. «Ты хочешь быть здесь?» «Да», — гаркаю я, чувствуя, как закипает в жилах кровь. «Ты хочешь сюда вернуться?» — снова спрашивает Сесилия. «Проклятье, да! Это все, чего я хочу». Она обходит кровать и встает напротив, а потом тыкает меня пальцем в голову. «Тогда впусти меня сюда!» Оторопев, смотрю, как она отходит и бросает через плечо. «А пока ты только зря тратишь время. Сегодня вечером я был с тобой честен». Сесилия отшатывается так, словно я ее ударил, а после отворачивается. «Всего хотя бы раз...» Она шумно шагает к ванной и включает свет. «Всего раз хотелось бы заставить тебя прочувствовать на собственной шкуре, каково это. Думаю, когда я узнал, что тебя привели в мой клуб, что ты завела отношения не с одним...» а с двумя самыми близкими мне людьми. Я решил, одного хренового сюрприза мне хватит до конца жизни. Я стою у двери в ванную, и Сесилия замирает с зубной щеткой во рту. Она вытаскивает ее и выплевывает на меня оставшийся гнев. Это другое. И ты поклялся, что больше никогда не затронешь эту тему? Не для того, чтобы попрекать тебя, а чтобы выразить свою точку зрения. Принципиальную точку зрения. Ладно, извини. Ворчу, чувствуя, как меня потряхивает от злости и расстройства. Просто хочу сказать, что меня это удивило. И сразу хочу прояснить, когда дело касается тебя, я и после смерти не буду готов к чертовым неожиданностям. А по мне никакой неожиданности тут не было. Неважно, ты исчерпала лимит. То было в прошлом, возражает Сесилия. А я говорю о настоящем, об этом моменте. Отбрасываю идею признаться в своей связи с Антуаном, поскольку и так вляпался по самое никуда. В любом случае, теперь мне каюк. Если честно расскажу, какая нам может грозить опасность, Сесилия только сильнее отстранится. По ссоре за раз, то Тобиас. Я говорю о том, что ничего не знала, а у тебя было время рассказать мне правду. Как же ты просчитался. Покуй шмотки и целуй ее на прощание. Моя вторая ипостась — мужчина, который до отчаяния хочет наладить отношения. И не собирается сдаваться, он хочет накинуться на нее с поцелуями, языком, заставить молчать и строго наказать членам. Однако это противоречит прогрессу, и, боюсь, все мои старания за последние три недели не окупились. Судя по тому, как она сейчас со мной общается, что только распаляет меня, пуще прежнего. «У меня было время? Было время?» Она проносится мимо меня, избегая взгляда, но я не отступаю. «У меня было время, да, пока я убирал со столов, таскался за тобой, как потерянный щенок. А в ответ перед моим носом хлопали дверью». «Не смей. Никогда я не захлопывала дверь перед твоим носом». Сесилия схлёстывается со мной в поединке, стоя по другую сторону кровать. А я расстёгиваю часы и бросаю их на тумбочку, выворачиваю всю свою подноготную. Но с тем же успехом могла бы. Веришь или нет, Трезор, но с тобой не так легко разговаривать. Если бы всплыла та тема, Она срывает с себя свитер, и я смотрю на ее идеальную грудь. «В глаза мне смотри. И уж извини, если я неправильно задаю вопросы по поводу тайн, которые ты тогда хранил». Она всплескивает руками. «Черт тебя знает». «Сесилия, чего ты на самом деле от меня хочешь? Ты рассчитывала, что я вернусь к тебе полностью исправившимся человеком с кучей ответов? Человеком, который никогда не ошибается?» Я все тот же мужчина-ублюдок. Я всегда буду вести нечестные игры, чтобы защитить тебя и уберечь. Я постараюсь принять во внимание твои нужды, чтобы у нас все получилось. Но ты, мать твою, ошиблась, решив, что я буду стыдиться безжалостного, неумолимого и отчасти жестокого человека, которым до сих пор становлюсь, когда возникает необходимость. Ты просила мужчину, в которого влюбилась шесть лет назад, но у него две ипостаси, и останутся обе. Я рассекаю рукой воздух. И точка. Честное слово, вижу, как у нее из ушей валит дым, и жду ответного огня. Сесилия прищуривается, молниеносно стягивает с себя джинсы и расстегивает лифчик, а потом выдвигает ящик комода. «Не смей, черт тебя побери!» — громыхаю я. «А лучше вытащи из своей сумочки хренову беретту и прострели мне член!» «Не искушай меня, Кинг!» Сесилия поворачивается и бросает на кровать чистую фланелевую голубую пижаму с тем же сраным рисунком. И я никогда еще не испытывал такой ненависти к неодушевленному предмету. Сесилия кидает поверх пижамы пушистые носки, а я обхватываю рукой затылок и смотрю в потолок. — Ты просто хочешь и дальше держаться за эту обиду, — огрызаюсь я. — Сегодня утром мы стали ближе, а ты решила все испоганить. Ты снова от меня отгородилась. Мы молчим под тиканье небольших часов возле ее головы, а через секунду она бросает их в меня и промахивается буквально на сантиметр. Делаю шаг к Сесилии, которая резкими движениями натягивает через голову пижаму. Я чувствую, будто в грудь вонзили нож. И без того понятно, что не только я веду нечестную игру. Тобиас, мы только что заново прожили все плохое, что между нами случилось. Думаю, будет лучше пока просто помолчать. Да, потому что до сих пор нам это помогало. И это опровергает все твои аргументы. Ты считаешь, что молчание должно помочь? Когда она протягивает руку за штанами, я уже на пределе. Если ты влезешь в эти клятые штаны, то объявишь войну, и все ставки отменятся. Она запихивает ногу в штанину, и у меня лопается терпение. Черт, проклятье, женщина, ты испытываешь мое терпение! Она запихивает вторую ногу и завязывает шнурки, присыпав мое кровоточащее сердце солью. Что ж! «Добро пожаловать в чертов клуб, француз!» Отрадно видеть, что мы, наконец-то, на одной волне. «Как раз и нет. Мы не то, что не на одной волне. Мы даже не в одной плоскости!» «Меня устраивает!» — Сесилия показывает на дверь. «Ты знаешь, где выход!» Сесилия резко втягивает воздух, и я вижу, что она тут же жалеет о сказанном. «Вряд ли можно унять боль, разрывающую грудь, но я опускаю взгляд и беру подушку со своей половины кровати». Тогда, мое сокровище, избавлю тебя от неудобства дважды указывать мне на дверь.